Вот бы с силой поправиться. «Это дело пустое. Попроси звериного царя!» И научил он чутко, как к звериному царю попасть. И что говорить ему нужно. Гручок подумал, все равно так-то пропадать. И полез в крысиную нору, как его учили. Там темно, сыро, мышами пахнет. Полз, полз, конца не видно. И вдруг полетел вниз, в тар-тарары. Встал, почесался и видит. Вода бежит, и привязана у берега лодочка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 «Выйдешь на волю, поклонись чистому полю, солнце красному, всякому жуку и скотине!» И дунул, и подхватили мужика четыре ветра. Вынесли к мосту, что у родного села. Солнце за горку садится, стата гонит, идут девки. Подбоченился мужик и крикнул. «Эй, Донька! Акулина! Марья! Василиса! Аль не признали!» Девки приглядываются, а мужик тряхнул кудрями. «Теперь!» — говорит Акулина. «Пир горой! Посылай за свахой! Я теперь с самого звериного царя меньшой сын!» Девки так и сели, а мужик выбрал из них самую румяную, да на ней женился.